в десять шиллингов. И уж определенно несчастливее, чем в день, когда в шестилетнем возрасте мама взяла меня — шесть лет было мне, а не маме, она гораздо старше меня — в кино Посмотрите вечер трудного дня. И я просто-напросто не обладаю способностью испытать радость большую, чем та, что озарила меня, когда Рольф Харрис дал мне автограф за кулисами ярмутского концертного зала. Да любой простенький измеритель блаженства подтвердил бы правдивость того, что я говорю. И чего же в таком случае стоит наш мир, если я сотрясаюсь от ярости из-за утрачного носка или корчусь от наслаждения, когда бородатый австралиец подписывает мой концертный билет, какой вклад могу я внести в банк эмоций, порождаемых несправедливостями, геноцидой или наступлением всеобщего мира? Невозможно же вообразить, что люди, страдающие от пыток, жестокости, нищеты, впадают точно в такое же неистовство, когда им случается лишиться носка, даже если это очень красивый носок с чудесными стрелками и привлекательной пяткой, да еще и стиранной». Нет, конечно, при нынешнем стремительном глобальном похолодании, да еще и при наличии антистатических спреев, такая вещь, безусловно, незаменима, однако и этот аргумент никакой критики не выдерживает. Так что же, мне остается лишь одно. Предположить, что жизнь моя до того пуста, существование до того бесплодно и пресно, а ум до того мелочен, поверхностен, И не симпатичен, что только утрата маленького хлопкового мешочка, имеющего форму человеческой ступни, и способна привести меня в ярость. Ужасная мысль. Если бы я считал ее справедливой, то давно бы покончил с собой. Да ну, какую предсмертную записку я мог бы оставить? Осознал, что мой гнев по поводу носка ничем не оправдан и доказывает мое же ничтожество». Если найдете его среди моих вещей, прошу, набейте этот носок ватой, установите на постамент и покажите всем гражданам нашей страны. В назидание. Хорошенькая эпитафия, не правда ли? Наверное, мне стоит вырвать из каталога почтовых заказов бланк, вписать в него номер моей кредитки и послать его в «Носочные чехлы неповторимого зеленого или бордового цвета», персонализируемые посредством нанесения на них ваших инициалов, не более одного. Крепкие, всепогодные емкости из искусственно состаренной кожи обеспечивают круглосуточную ежедневную защиту ваших носков. Мы называем их «друзьями спальни». Однако стоит мне только представить, как я, проснувшись, вижу перед собой нечто подобное, и меня начинает душить злость еще пуще. Ужас Уимблдона Где-то в Англии проживает урод, чьи акустические граффити навеки замарают, если только какой-нибудь человеколюбивый звукоинженер не избавит нас от них, запись проходившего в Уимблдоне финального мужского матча этого года. Я говорю о том самом вандале, который без устали вопил «Жми, Стефан!» в точно избираемый им наименее неподходящий момент бурного, непредсказуемого развития этого великолепного матча. Его вербальная почкатня порождала...